Но в 60-е правда уже без всяких эвфемизмов проявилась на страницах партийной прессы. И больше всего правды говорил первый секретарь ЦК КПСС. Бестселлер советской прессы 60-х, заключительный доклад Хрущева на 22-м съезде, строился на драматическом конфликте между стремлением автора рассказать правду и намерением Молотова-Кагановича ее скрыть. За это, кстати...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 вынесенным в заголовок. Так, правда в смысле истина о чем-нибудь, например, о коллективизации, смыкалась с правдой и справедливостью. Частная, конкретная истина превращалась в отдельное проявление всеобщей нравственной правды, которая уже не могла писаться с маленькой буквы из-за своей близости к заветной утопии. Каждое разоблачение обмана работало на улучшение общества. В этом и заключался смысл программы Твардовского. И по этому пути шли писатели, ею вдохновленные. Быков, Белов, Айтматов, Мажаев, Троепольский, Шукшин, Тендриков, Домбровский, Воробьев, Трифонов, Залыгин, Владимов, Войнович, Семин и многие другие. Писатели, входящие в этот список, выгодно отличались от когорты Кочетова,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 И, как всегда в России, лучше всего он сделал это подпольным образом, в самоиздате, когда было, откровенно говоря, уже поздно. 1975 В своем апологетическом очерке, отвечающем на критику Солженицына, Лакшин постулировал цели и методы нового мира. Он писал, что Твардовский и его журнал верили в коммунизм как счастливое общество демократии и равенства. Портбилет, свидетельствующий о гипертрофированном чувстве долга, давал не права, а обязанности. Сам Лакшин вступил в партию в напряженном 66-м году. И главная обязанность коммунистов – просвещать народ. Новый мир прививал своим читателям умение думать, сознавать реальность своего положения и стремиться к лучшему.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 Но эта же атмосфера открывала для идеологической жизни страны изощренное полемическое искусство. Вообще-то, ни в идеалах 60-х, ни в правде, которой они поклонялись, не было ничего нового. Все это, включая новомировскую эстетику, всего лишь повторение прошлых веков, просветительского 18-го, революционно-демократического 19-го. Когда утихли полемические баталии, стало заметно, что самым интересным было не что хотели сказать 60-е, а как. Никакую правду они открыли народу, а каким образом они это делали. 60-е создали разветвленную полемическую систему, пережившую свою эпоху и оказавшую влияние на все советское общество. Суть этой системы в том,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 Массы стали воспитывать на примере. В ход пошла классика. Шестидесятые — эпоха рассвета литературно-исторической аналогии. Острые вопросы современности решались и в открытом диспуте, и в исторических декорациях. На Таганке тогда шла жизнь Галилея, в современнике — декабристы и народовольцы, МХАТ ставил ревизора, Козинцев снимал Гамлета. Исторические параллели давали 60-м культурную перспективу, вставляли эту локальную эпоху в мировой исторический процесс. Александр Островский, например, в трактовке Лакшина, поучал современников. без нравственной опоры, морального стержня, ни таланту, ни уму нет дороги, он обречен падать и вырождаться. Эта сентенция близка к той, что приводится в Моральном кодексе строителя коммунизма.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 О чем еще, если не о социальных и нравственных опасностях, писали в новом мире? В 60-е годы общество, с одной стороны, сопротивлялось проповеди, с другой – подчинялось ей. Дидактические намерения убивали идею, оживлял ее риск. Мораль могла быть услышана только если ее провозглашали с тайного омвона. Феномен этот называется эзопов язык. Теоретик эзопового языка Лосев определяет это явление как особую литературную систему, структура которая делает возможной взаимосвязь автора и читателя, скрывая одновременно от цензора непозволительное содержание. Из трех участников этого увлекательного действия главным кажется цензор. По сути, он и является автором эзопового текста. Писатель творит по его указке, или точнее по антиуказке.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 невозможной. В 60-е поэтика изопового языка создала свой метамир. Намеки теряют связь с тем, на что намекают. Эзопов язык постепенно чуждается от породившей его эмпирической реальности. Если заменить изоповые термины теми понятиями, которые они подразумевают, то обнаружится, что 60-е остались без литературы и искусства.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 в заговор людей, овладевших тайным эзоповым языком. Дело это всегда веселое. Даже если зашифровки подвергаются самые мрачные детали советской действительности, на долю читателя всегда остается улыбка Авгура. Как пишет Лев Лосев, внутренним содержанием эзоповского произведения является катарсис, переживаемый читателем как победа над репрессивной властью.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 Сократив имя Солженицына да Исаич, автор известного из изопового стихотворения «Белый Бакин», уверен, что читатель знает полное имя отчество писателя. И хотя лирический Исаич живет жизнью отличной от реального Александра Исаевича, связь их, несомненно, и обязательна. С иронией все обстоит сложнее. Она только делает вид, что называет вещи противоположными их сущности именами.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 Появление иронии в 60-е, от молодежной прозы до трагической поэмы Венедикта Ерофеева, было глубоко закономерным явлением. Андрей Синявский в пророческой статье 57-го года Что такое социалистический реализм констатировал, Ирония неизменный спутник безверия и сомнения. Она исчезает, как только появляется вера, не допускающая кощунство. И действительно.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 Однако ограниченность такой программы вскоре доказал пример самого Беленкова. В 1969 году, совершив побег, он оказался на Западе. Приобретая свободу, Белинков потерял врага. Вторая часть его книги об Балеше, написанная за границей, разительно отличается от первой.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 Отменить совскую модель, не предложив взамен ничего, кроме правды. Публицистика, воодушевленная разоблачительным порывом 22-го съезда, скоро пришла к выводу, что правда несовместима с реальной политической жизнью страны, например, с пятилетним планом. В экономике 60-е попытались ввести в социалистическое хозяйство реальные, правдивые категории –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 То явление, которое позже назвали «диссидентством», возникло незаметно. Собственно, когда его участники получили это иностранное имя, все и кончилось. Не зря сами диссиденты неохотно называли себя так, предпочитая дословный перевод «инакомыслящий». Это было все же теплее чужеродного звучания с присвистом «диссидент». В литературоцентристском российском обществе эти нюансы имеют значение. Потому и слово «инакомыслящий» тоже не вызывает очень уж положительных эмоций, как любое слово с отрицанием и противопоставлением – «анти», «контр» и тому подобное. Название «правозащитники» оказалось удачнее, в нем звучало «правота». Произошел парадокс, когда появились названия, теории, имена – Движение дробилось на ряд фракций с многообразием организационных форм, идеологических направлений, тактических схем. О некоем цельном диссидентстве можно было говорить, когда сами диссиденты не имели понятия, кто они такие и как называются. Именно и только в начальный период движения, когда не было ни программ, ни уставов, когда главным ругательством были слова партии и организации, диссиденты являли собой единство, партию порядочных людей. Речь идет о факте не политическом, а общественном. У диссидентства нет истории в традиционном смысле, нет основателей, теоретиков, даты учредительного съезда, манифеста. Невозможно даже определить, особенно на ранних этапах, кто был участником движения протеста. Прежние инакомыслящие были определеннее, традиционнее. Троцкисты, уклонисты, космополиты, убийцы в белых халатах. Они всегда хотели чего-то конкретного. Отменить колхозы, электрификацию, обороноспособность, нашу синеглазую сестру Белоруссию расчленить и отдать на откуп диктатору Камеруна. Фантастичность преступлений блекла по сравнению с самим фактом несогласия с режимом. Диссиденты 60-х не предлагали ничего такого, что уже не было прокламировано властью. Партия призывала к искренности, они говорили правду. Газеты писали о восстановлении норм законности, диссиденты соблюдали законы тщательнее прокуратуры. Стрибун твердили о необходимости критики, диссиденты этим и занимались. Слова «культ личности» стали бранными после хрущевских разоблачений Сталина, Для многих путь в начался с опасения нового культа. Мы видели, как снова замелькало со страниц газет и на афишах одно имя. Как снова самое банальное и грубое выражение этого человека преподносится нам как откровение, как квинтэссенция мудрости. Потребность в смене жанровых и стилевых систем общества и породила инакомыслие. Закономерно, что первые шаги этого движения сделали поэты, художники, писатели. Закономерно, что из поэтических чтений у памятника Маяковскому, из одной компании, вышли лидеры столь различных направлений диссидентства, как Эдуард Кузнецов, условно сионист, Владимир Осипов, славянофил, Владимир Буковский, демократ. Культурная оппозиция возникла раньше любой другой и проявилась с наибольшей активностью. Переполненные редакции издательства, Хрущев заявил, что на лагерные темы в журналы поступило более 10 тысяч воспоминаний, выплеснули поток авторов в сам издат. Вообще термин инакомыслие не точен, потому что самым существенным в диссидентстве было «инакословие» то есть в конечном счете противопоставление общепринятому языку и стилю своего стиля и своего языка. С этим, прежде всего, связаны победы и поражения диссидентства. Не конкретные и разовые, а глубинные и долговременные. В тех случаях, когда движение протеста принимало язык и стиль противника, оно проигрывало. Когда разрабатывало свои оригинальные методы, имело успех. В этом смысле показательная эволюция идеи правозащиты. Правовая оппозиция оказалась самой действенной, потому что была конкретной и внятной. Надо требовать от государства соблюдения его собственных законов. В идее, впервые выдвинутой Александром Есениным-Вольпиным, был и тактический смысл. Нельзя требовать сразу слишком многого. Пусть власть сначала научится применять свои же законы, а потом можно будет перейти к их изменению. Правозащитное движение содержало и мотивы из сферы эстетики, иной принцип чтения текста не трактовать, а воспринимать буквально. Юридическая литература стремительно исчезла из магазинов и библиотек. Бестселлером был уголовно-процессуальный кодекс. Правозащитники сражались на территории противника, пользуясь его собственным оружием. То, что оружие было чужим и оказалось решающим фактором. Когда прошла новизна, Осталось главное – власть знала тот язык, на котором говорили с ней диссиденты, и если даже проигрывала в отдельных стычках, то в полной мере могла использовать свое стратегическое преимущество. Например, то, что она все-таки власть. Углубление в правовую специфику порождало профессионалов среди любителей, таких как Вольпин, Чалидзе, Юлиус Телесин, Владимир Альбрехт. Но часто юридическая игра замыкалась сама на себе, превращаясь в схоластическое упражнение. На вопрос следователя «Давали ли вы для прочтения? И если давали, то кому ваше заявление номер три?» и Юлиус отвечал «Ответом на ваш вопрос номер девять может служить мой ответ номер семь». Так что к концу допроса ни следователь, ни Телесин, ни тем более читатель протокола не могли понять, что на что является ответом. Правозащитная тактика была господствующей в диссидентстве. Андрей Амалерик вспоминал. «Я заспорил со священником Сергием Желудковым, говоря, что мы к власти можем обращаться только с вопросами формально-правового порядка, но не идейного». Мы не можем обсуждать наши идеи с теми, кто сажает за идеей в тюрьму. И почти убедил его в своей правоте, чтобы затем самому в ней усомниться. Идея может противостоять только идее, не танки. Вопросы формально-правового порядка уместны в демократически развитом обществе. Диссиденты же, ведя себя как свободные люди в несвободной стране, опередили события, проще говоря, проиграли. Но это в том случае, если считать целью победу. А целью и было средство. Свободное поведение, создание прецедента, формирование общественного мнения. Но это уже и есть идея. Нравственная оппозиция. Отвечая на извечный вопрос российской интеллигенции «Кто виноват?», самые последовательные из советских интеллигентов ответили «Мы». Каясь идя на жертву, диссиденты ни к чему не призывали но являли пример. В этом суть и смысл важного события нравственной жизни страны того времени — компании писем протеста. Подписанты, как их неблагозвучно назвали, совершали сакральный акт, заклиная черные силы собственной жизнью и судьбой. Дальнейшее протекало по известным образцам, только вместо костра было партсобрание, побивание камнями трансформировалось в увольнение с работы. Для российской специфики характерно, что к катарсису вели сугубо писательские действия – сочинение текста, подпись под ним как признание авторства. И началом массового движения протеста стало дело двух литераторов – Андрея Синявского и Юлия Даниэля. На суде они отстаивали сочиненные ими тексты и признавали свое авторство. Именно этим занялись и участники кампании петиций в защиту двух писателей». Диссидентство как акт творчества. Так можно трактовать побудительный мотив, толкнувший к разрушению своей карьеры многих благополучных членов советского общества. Если видеть главную ценность именно в творчестве, а не в славе, власти и деньгах, то станет ясно, чего им еще не хватало, признанным ученым и известным писателям. Советские психиатры были, в общем-то, правы, утверждая ненормальность этих людей. Они в той же мере психически отклонены от нормы, как поэты или религиозные подвижники. Не является и не может являться нормой творчески насыщенная жизнь, достигающая пика в привлекательном мученичестве подвига. «Я ждал этого суда как праздника», — Владимир Буковский. «То был самый жуткий момент моей жизни» но это был и мой звездный час» — Петр Григоренко. Двойному Орвиловскому сознанию противостояли одиночки с повышенным творческим потенциалом. Интересно, что сам генезис общественного протеста Буковский определяет в эстетических терминах. «Что черное — это белое, мы уже привыкли. Что красное — это зеленое, нас убедили». Что голубое — это фиолетовое, мы сами согласились, черт с ними. Но теперь еще и синее — это не синее, а желтое. Хватит! Несогласие с уродством социальной гаммы требовало реакции. Творческая личность противопоставляла несовершенному миру свои ценности. И высшая российская ценность — дружеское общение — легла в основу зарождающегося общественного мнения. Что может быть увлекательнее, чем в компании остроумных подвыпивших друзей ругать советскую власть? Продолжением этого веселого времяпрепровождения и стало диссидентство. Не случайно одним из самых активных участников движения был Валентин Турчин, не только признанный ученый, но и составитель книги «Физики шутят». Как остроты Аркадия Райкина передавались реплики с допросов в КГБ. «Откуда у вас Евангелие?» «От Матфея». Правозащитная тактика своей популярностью во многом обязана соблазну игры, возможностью ловко дурачить противника. «На вашем месте я бы признал свое авторство», — говорит следователь. «Если вы будете так говорить, то, боюсь, окажетесь на моем месте», — отвечаю я. Дружить с остроумными, талантливыми и смелыми людьми — Само по себе достижение и честь. Дома известных диссидентов показывали девушкам в качестве главного аттракциона вечерней прогулки. Вхожесть в такую квартиру ценилась выше, чем пропуск в дом кино. А дружба обязывала держаться на уровне. Было очень трудно не подписать письмо. Это значило признать, что я боюсь, что молодым людям всегда неприятно, или показать, что я не так уж озабочен судьбой своих заключенных друзей. Желание быть не хуже, высокая стоимость дружеских отношений обменивались на утрату комфорта и даже свободы. Оба они, Делоне и Кушев, пошли на демонстрацию не потому, что видели в этом личную потребность, а скорее потому, что неудобно отказаться, неудобно изменить данному слову. Опоздавший на демонстрацию Евгений Кушев так объяснял наследствии свои действия. Мне было неудобно, что я не пришел, и потому я решил крикнуть сюда лой диктатуру. Во всем этом безрассудном благородстве просматриваются следы воспитания, в основу которого положен примат духовных ценностей над материальными, коллективного сознания над индивидуальным, как если бы Тимур и его команда восстали против режима. В открытом письме Шолохову Юрий Голансков писал «Советский человек не удался в той же мере, в какой не удалась и сама советская власть». В двух частях этой фразы можно, как в алгебраическом уравнении, сократить отрицание. «Советский человек удался в той же мере, в какой удалась советская власть». Подобно Тимуру и его команде, инакомыслящие принялись явочным порядком делать то, что в теории должно было совершаться открыто, повсеместно и официально. Старушка, без толку обивавшая пороги сельсовета, обнаруживала под окном нарубленные тимуровцами дрова. А выгнанный за симпатии к Израилю лаборант неожиданно получал квалифицированную юридическую консультацию, подписной лист протеста и дружескую поддержку. Диссиденты делали то, чему их учили в советской школе: быть честными, принципиальными, бескорыстными, готовыми к взаимопомощи. Проповедь торжества духовных идеалов над материальными полнее всего реализовалась в диссидентском движении. Диссиденты были передовым отрядом и еще более передовым, чем партия. Не случайно изрядную группу инакомыслящих составляли люди, исповедовавшие принципы ленинизма, для которых сомнения суммировались в вопросе, можно ли еще и легче ли бороться за настоящий коммунизм в партии или вне ее. У самых разных людей способ был один. Генерал Григоренко. «Куда мы идем? Что будет со страной, с делом коммунизма?» Я начинаю искать ответы на эти вопросы и по старой привычке обращаюсь за ответами к Ленину. Рабочий Анатолий Марченко вел раскопки в тех 55 томах, куда спрятали подлинного Ленина. И даже юный бунтарь Буковский извлек много пользы из чтения Ленина. Находки были различны. Одни убеждались, что партия исказила ленинское учение, Другие уличали самого вождя. Но неизбежность результата, протест против окружающей действительности, породила невиданный разгул ментальных извращений. По мыслящей части советского общества прошла эпидемия Эдипова комплекса. Российские Эдипы действовали осознанно, с мазохистским наслаждением круша Лая Ленина и касту партию По сути... Каждый диссидент шестидесятых — отдельная драма, иногда трагедия. Естественно, что эти люди заметно возвышались над толпой. Благодаря западным радиостанциям имена ведущих диссидентов стали популярны как имена эстрадных артистов, инакомыслящий стал общественной фигурой. Характерно, что это произошло тогда, когда диссидентство еще существовало как локальные акты отдельных личностей, когда самой развитой организационной формой была веселая компания с неразделенным единством пения под гитару, выпивки, чтения стихов и сочинения писем протеста. Эти веселые компании изменили общественный климат в стране. Нарушилось главное. Закон молчания. Если раньше пределом гражданственной честности было неучастие, то теперь от порядочного человека потребовалось слово. Если раньше общественное мнение выражалось в лучшем случае в заговоре молчания, то теперь оно обрело язык. Новый принцип «слово вместо молчания» стал главной заслугой диссидентства. Общество уже не могло быть таким же, как прежде. Нельзя разучиться говорить. Общественное мнение, основанное на произнесении слов, опиралось, естественно, на те слова, которые произносили лидеры инакомыслия. Это были простые внятные речи, мораль которых сводилась к позднейшей заповеди Солженицына «Жить не по лжи». Официальная идеология владела средствами пропаганды, но умами... Общественное мнение. В такой атмосфере неудивительно было, что статья в известиях изображала Синявского и Даниэля лицемерами, которые якобы в советской печати восхваляли советскую власть, а за рубежом, из-под тишка, чернили. И непонятно было, что больше возмущает автора статьи – восхваление власти или ее очернение. Ретроспективный взгляд всегда предполагает искажение и тенденциозность, и, сомнений, нет, что много фантазий, как и всегда в этих случаях, кучка преувеличивает свой рост и значение. Но все-таки можно уверенно говорить о широком влиянии движения протеста, порой анекдотическом, когда к видным и приходили приходили жалобами на дома управа или пьяницу соседа. Нравственные качества диссидентов задавали тон общественной жизни. Сам факт существования академика Сахарова побуждал провинциального инженера подняться на трибуну партсобрания. С этим благоговейным отношением связана и позднейшая волна развенчания диссидентов, особенно в эмиграции, где борцы естественным образом утратили романтический ореол героев. Часто это несправедливо. Грехи бывших кумиров имеют мало отношения к явлениям, которые они представляют. И диссиденты Красины и Якир повинны не в том, что пили много водки, и даже не в том, что пили ее на деньги, предназначенные семьям политзаключенных, а в том, что брали деньги от имени не только собственного, но и других, то есть действовали и решали за этих других. Отход от принципа личной ответственности стал первым симптомом слабости диссидентского движения. Пока человек решает сам и только за себя, он свободен и вполне может петь непристойные частушки под гитару. Когда же он становится частью некоего ряда, выступает от некоего обобщенного имени и мнения, тут не до частушек и незаметным образом не до свободы. По Пушкину Зависит от царя, зависит от народа, не все ли мне равно?» Веселые диссиденты, осознав себя общественным явлением, стали относиться к себе серьезно. Инакомыслие превращалось в профессию. Профессиональный подход неизбежно приводит к расслоению. Самые способные и энергичные занимают командные посты. Иерархия, в свою очередь, как и любая система, предполагает замкнутость, свои обычая, правила, устав. Замкнутость порождает сектантство и непримиримость. Во время кампании петиции не раз раздавались предложения составлять не только списки подписей в защиту невинно осужденных, но и списки тех, кто отказался подписываться. Социальное мужество становилось партийностью. Через много лет Виктор Красин признавался. Один из моих друзей как-то сказал мне, «Ты большевик наоборот. Чем, собственно, ты отличаешься от них?» Размежевание по принадлежности к дворянству-диссидентству происходило независимо от желания самих участников движения. Самые терпимые и скромные из них не избежали канонизации. Яркий пример Сахаров. Наибольший интерес вызвали звезды и накомыслие. Даже милиционеры сбегались смотреть на Якира, Литвинова, Григоренко. Все более важным становилось не что написано или сказано, а кем. Как-то Людмила Ильинична, мать Гинзбурга, в шутку, но с долей тщеславия сказала, «За нас подписываются профессора, а за Голонского — дворники». Дворников что-то и не видно было среди диссидентов, во всяком случае, никто о них не знал. Да и не очень-то их принимали. Тактические соображения взяли верх над моральными. Инакомыслящие убедились, что и советские власти, и западные радиостанции, и рядовые граждане интересуются профессорами и реагируют только на них. Диссидентский генералитет сложился стихийно, и в силу этой естественности был, неколебим. В такой ситуации нетитуловные осознавали, что их протестантская деятельность уязвима, пока они не добьются известности и тем обезопасят себя, насколько возможно. Существовала теория о том, что необходимо поднять шум, зафиксировать свое имя в официальном, общественном и западном мнении. Идея нравственного противостояния встала с ног на голову. Сначала следовало попасть в офицерские полки диссидентства, а потом уже нравственно совершенствоваться и способствовать совершенствованию других. Действовала парадоксальная логика Степана Трофимовича Верховенского. да васта, -то, вас то за что? Вы ведь ничего не сделали? Тем хуже. Увидят, что ничего не сделал, и высекут». Логика жизни привела диссидентов к созданию организации. Это дало некоторый эффект, особенно позже, когда возникли хельсинские группы с четкой программой. Но не зря и инакомыслие так боялось организации. Страх этот был двояким, разумеется, перед возможными репрессиями, но, и это важнее всего, перед уподоблением своим противникам. Молодой революционер Буковский еще мог отнестись к тайному обществу как к веселой игре, чтобы потом, повзрослев, осудить такой вид деятельности и заявить «Нашим единственным оружием была гласность. Шла не политическая борьба, а борьба живого против мертвого, естественного, с искусственным». Талантливый литератор Буковский тонко называет тут не явление, а признаки. Речь в самом деле шла о борьбе не сил, а стилей. Отказываясь противопоставить партии партию, а идеологии идеологию, диссидентство избегало прямого, в лоб, столкновения с властью и привлекало именно своей благородной непохожестью на нее. Насмотревшись на окружающее, каждый советский человек мог бы повторить след за Григоренко «Я сыт партией по горло». «Всякая партия — гроб живому делу». Тут и подстерегало главное противоречие. Партия, конечно, гроб. Но отсутствие программы неизбежно приводит к размыванию самой идеи противостояния. Во имя чего? Зачем? И даже кому? Стилевое отличие предполагает и создание особой формы, а ее-то найти и не удавалось. Более того... Возникала грандиозная путаница и смута. Вот генерал Григоренко выступает перед крымскими татарами в столичном ресторане «Алтай». Его слова, обращенные к лишенному родины народу, смелы и прямы. «Перестаньте просить! Верните то, что принадлежит вам по праву!» На высокой ноте завершается вечер. Зал гремел, бушевал, но закончили интернационалом. И пели не только крымские татары, а все, кто был в то время в ресторане, и посетители, и работники ресторана. Это в 67 году потрясающая по амбивалентности сцена, достойная Орвелла. С другой стороны, а что надо было петь? Отсутствие лозунгов — серьезная, даже решающая проблема. Если следовать нравственному императиву буквально — Неизбежно столкновение с реальной жизнью, которая требует ежедневных компромиссов. А моральная правда по необходимости абсолютно и бескомпромиссна, так что следовать ей могут лишь единицы. При этом правда абстрактна. Она не учитывает конкретное общество, имея в виду универсального, обобщенного человека. То есть не дает внятного ответа. Как быть? Что делать? Кто виноват? В результате призывы типа «жить не по лжи» порождают нескончаемые теологические споры, что есть ложь, а что есть правда, и вязнут в этих дискуссиях. Кроме того, апелляции к совести сильно страдают от повторения, человек быстро перерастает нравственные постулаты, подобно тому, как стала литературой для детей басня. Взрослый человек не может обходиться одними поговорками. Эта слабость подспудно ощущалась диссидентством. Но в качестве общественных лозунгов оно вынужденно использовало тот же набор идей, что и любые революции – равенство, справедливость, законность. Тот же язык. Декларации протеста были фактически списаны с партийных документов, с обратным знаком. Гражданские стихи были слабым подобием Рылеева и Маяковского. Это я, призывающий к правде и бунту, не желающий больше служить, рву ваши черные путы, сотканные из лжи. Все это уже было. Все замечательные слова, все действенные лозунги, все зажигательные призывы уже использованы. Использованы той самой властью, против которой следовало направить новые хорошие слова. А их — новых. Не было. Известное самоиздатское стихотворение «Коммунисты поймали парнишку» с сочувственным издевательством передает слова юного диссидента. «И свободного общества образ нашим людям откроет глаза и здравствует частная собственность», — им, зардевшись, в лицо он сказал. Это смешно, но как быть всерьез? Кстати, противник был, пожалуй, поизобретательнее в поисках новых форм и формул. Сергей Михалков, например, выдвинул смелый тезис без ли ненавидеть врагов? Вот гуманизм!» Единственный действенный лозунг «Соблюдайте свои законы» привел к тому, чем и был по сути, к юридической игре, полезной лишь в каждом отдельном случае. Нравственное противостояние – дело отдельной личности. А для лозунгов, апеллирующих к общественному сознанию, не нашлось языка. Старые слова отталкивали как ораторов, так и слушателей. Проблема диссидентства решалась, как и положено в России, на уровне литературных штудий. Андрей Синявский на суде рассказывал о фантастичности русского народа, о том, что пьянство... Это другая сторона духовности. И, поддаваясь магии этого неуместного эстетизма, судья обсуждал с подсудимым цвет обложек его книг. Эстетическая позиция раннего диссидентства сбивала власти с толку, потому что они не умели говорить на этом языке. А когда инакомыслие заговорило знакомыми и привычными, то есть старыми словами, оно сделалось в полной мере инакомыслием, а не инакословием. И тут же встала в знакомый ряд привычных врагов народа. В словаре русского языка к существительным иностранного звучания, вроде «контрреволюционеров» и «космополитов», прибавилось новое слово – «диссиденты». А главное достижение оказалось вне текстовым. В Советском Союзе возникло общественное мнение. Носителем его стал фольклор, песня, анекдот, острота просто разговор. Средой – компания друзей, общественный институт, обладающий настоящим авторитетом. Этот социальный феномен по определению не обладал программой, не отвечал и не был призван ответить на главные вопросы – что делать и кто виноват. Как выяснилось, средство диссидентства и было его целью. Чего же ты хочешь? Богема. 1 декабря 1962 года Никита Сергеевич Хрущев, указывая на одну из картин, выставленных в московском манеже, сказал следующее. «Осел хвостом мажет лучше». Между знаменитой манежной выставкой и выходом ноябрьского номера Нового мира с повестью «Один день Ивана Денисовича» прошло две недели.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 что и делала вся советская пресса. Недавно обнаружилось, что 759 абстрактных акварелей, выставленных в Лос-Анджелесе, написал одноглазый попугай Мисс Пауэрс. Чудовищная по своему размаху кампания против формализма, казалось бы, прямо противоречила всему характеру 60-х годов. Ведь новые формы искусства отражали потребность общества в перестройке.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 Общество считало, что первое и второе одно и то же. Богема была уверена, что это абсолютно разные вещи. В партийных документах и газетных филеетонах люди, занимающиеся неофициальным искусством, выглядели безграмотными, необразованными, ленивыми, Около литературным трутнем был назван Бродский. Истина, причем бесспорная, состояла в обратном.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 Помня о футуристах, не свергнувших пусть и ненадолго реалистическое искусство, Богема была готова занять место сталинских академиков. Поэтому абстракционисты и попали на провокационную манежную выставку. Однако в 60 м не доставало размаха той главной революции.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 от Шолохова до машинистки, перепечатывающей Солженицына, считали, что искусство отражает реальность. Те, кто видел в искусстве антитезу реальности, и составляли богему. Катакомбная, подпольная, нонконформистская культура исповедовала свою эстетику. Она не могла не учитывать советскую и антисоветскую точку зрения, потому что ей нужно было от чего-то отталкиваться.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 Богемный текст всегда хэппининг. Он сознательно продуцируется, придумывается по рецептам соответствующей теории. Например, такой. «Принципы логотворчества излагаются в экстремическом словаре, грана хаверонны или в ключах экстремических стихов» — Илья Бокштейн. «Искусство конструируется, а не создается».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 Его искусство лишено элементарных изначальных качеств, оно неувлекательно. Не интересуясь мнением масс, оно и не способно заинтересовать массы. Любое произведение официального искусства внятно, доступно, а значит, участвует в жизни. Неэзотерический, нормальный художник не может творить без компромиссов.